Кейстут, узнав об этом мерзком поступке Егайлы, стонал и корчился от душевной боли. Одним махом недостойный сын Ольгерда похилил все правила рыцарской чести и навеки покрыл позором как себя, так и все литовское воинство. Это несмываемо, как проклятие на иудеев, распявших Иисуса Христа. Но даже Кейстуту, В самом дурном сне не могло прийти в голову, что племянник, предательски убив его самого, окажется способным покуситься на свою тетку, безобиднейшую Беруте. А разве мог он предположить, что его жене, как последней преступнице, свяжет веревками руки и ноги и по приказу двух племянников Егайла и Скиргайлы не просто казнят, не просто убьют, утопят старую больную женщину. Многодетную мать. С тех пор прошло столько веков, и много воды утекло, но у меня сейчас эти строки, признаюсь, голова кругом идет. Тогда я вынужден рассказывать об этом далеко не первым и не последнем факте необъяснимой и беспримерной жестокости тогдашних литовских правителей. В национальной истории... Жена Кейстута осталась как образец добродетельной жены, любящей матери и хранительницы домашнего очага. Вслед за Беруте были жестоко замучены ее дядя, брат и другие родственники. С Кейстутами посчитали преступные племянники, было покончено навсегда. Дочерние раски Кейстута растеклись в разные стороны. Одна Мария была замужем за Иваном, князем Тверским, другая донутья за Янушем, князем Мазовецким. Существовала еще Видмонта, но, как и первые две, она жила глухо, незаметно. До поры до времени их решили не трогать. Глава 3 Бегло о важном. После отчаянной, не прекращающейся ни ночи, ни днем гонки Витов Цанны, примчались в новогрудок. Но лишь для того, чтобы сменить лошадей и присоединить к себе новых попутчиков Таутвиллеса Конрада и Юлианию. Всю жизнь эти братья были вместе, женились на русских княжнах, сёстрах, помогали друг другу. Таутвиллес Конрад остался брат уверен до конца своих дней, но рассказ об этом мы поведём позже. Пока что касается бегства. Две родственные пары, скрываясь от неизбежной мести, двигались дальше так быстро, что уже на пятые сутки прибыли к Дануте в Плотск. Но ее муж, мазовецкий князь Януш, так был напуган, как снег на голову свалившимися изгнанниками, что уже на утро, отводя глаза, отказал ему в гостеприимстве. Он смертельно боялся мести Егайла еще и потому, что у него у самого Рыльца было сильно в пушку. Пользуясь сумятицей на литовской земле, Януш несколько раз ходил туда военными походами, грабил, убивал, насиловал. Своей боязни он не ошибся. Идя по пути бежавших Кейстутов, Егайла и киргайла забрели в Новогрудок. Забрали его. Витов-то... Трохское княжество было уже прежде отдано Скиргайле, а все затем нанесли разгромное поражение и князю Янушу. Беглицы же были предоставлены поистине горчайшей судьбе. Без крова, без еды, без приличного ночлега, а на дворе надвигающаяся зима. Было чего впасть в отчаяние. Помощь, как это часто бывает, пришла от туда откуда ее меньше всего, ожидали. Руку дружбы протянул недавний излиший враг Литвы, соперник Истута, великий магистр Ливонского ордена Цоллер Роттенштейн. Литовские князья, оказавшиеся в безвыходном положении, вцепились в эту руку мертвой хваткой. Ушли под покров ордена, ускользнули от преследования Егайлы. Тот скрежетал зубами, Но тягаться с кристоносцами не мог. По непонятной причине, следует и об этом упомянуть, Игоря почему-то пощадил самого младшего из кистутов, пятнадцатилетнего Сигизмунда.